Как незнайка дрессировал лягушек. На берегах ручья, где стоял цветочный город, росло много огурцов. Самые густые заросли, настоящие огуречные джунгли, раскинулись вверх по течению. Плыть туда против течения на лодочках из березовой коры было непросто. На веслах очень тяжело, а под парусами только с попутным ветром. Но коротышки нашли выход. Они ловили рыбок. обучали их и запрягали, как водных лошадок, чтобы тянули лодочки вверх по течению до огородов, где выращивали огурцы. Потом огурцы собирали и засахаривали. Не солили, я не ошибся, честное слово, засахаривали. Был такой популярный в цветочном городе рецепт. Выдумал его, конечно же, сахарин-сахарин-оч-сиропчик. Рецепт был прост, но огурцы получались очень вкусные. Маленький огурец... Мыши брали, они были тяжеловатые для коротышек. Разрезали вдоль на четыре дольки. Выковыривали семечки и вместо них запихивали сахарный песок. Получались ломтики сахарных огурцов. Их раскладывали на горячем песке подсыхать и засахариваться. Но речь вовсе не о огородах и даже не о сладостях, а о том, что учудил однажды Незнайка. Незнайка частенько плавал на рыбьих упряжках. И каждый раз ему хотелось подружиться не только с рыбками, но еще и с лягушками, тритонами и водяными черепахами, которых было так много в реке. Незнайка задумал поселить их в огороженную заводь под названием «Водный парк». Там дрессированные рыбы могли бы развлекать коротышек фигурным плаванием, а лягушки — хоровым кваканьем и акробатическими трюками. Начать Незнайка решил с отлова лягушек. Это оказалось ложным делом. Сами понимаете. Лягушка для коротышки, как кенгуру для человека. Упрыгать не поймаешь. А если еще и легнет, то совсем делал дрянь. Сразу лечиться к доктору Пилюлькину. Поразмыслив над такой перспективой, Незнайка решил, надо не взрослых лягушек ловить, а совсем маленьких головастиков, которые только через месяц-другой в больших лягушках вырастут. Но ловить головастиков одному было скучно, поэтому Незнайка предложил Гуньке. «Пойдешь со мной на ловлю, а?» «На какую?» — спросил Гунька. «На ловлю головастиков», — загадочно сказал Незнайка. «Головастиков будем ловить, все переселять в мой аквапарк». «Аква — значит водный», — пояснил Незнайка. «Понял?» «Понял, понял», — проворчал Гунька. «Что я, по-твоему, глупее головастиков, что ли?» «Нет», — ответил Незнайка, — «и умнее самого глупого головастика». И зашагал к реке, где резвились тысячи головастиков. Гунька хотел было обидеться на Незнайкина умнее самого глупого, но не стал, так как не разобрался, умнее ли он самого глупого головастика или глупее самого умного. Он забыл обиды и побежал в догонку за другом. «Слушай, Незнайка, а чем же мы будем ловить этих самых головастых?» «Не головастых, а головастиков, голова ты глупая», — отозвался Незнайка. «Шляпой будем ловить. Опустим мою шляпу в воду, где много головастиков плавает». Поднимем через минуту и дело в шляпе». Они действительно быстро наловили сотню головастиков и сумели перенести их в тихую заводь недалеко от города. Чтобы будущие лягушата не уплыли, Незнайка сплел из ивовых прутиков сетку и закрепил ее на мелководье. А чтобы они не упрыгали, он сделал еще заборчик на берегу. Все было готово для зоологического эксперимента. Незнайка хвастливо сказал Гуньке. «У нас в городе много известных специалистов». Знайка за знайка, винтик ноль без шпунтика. пелюлькин на самом деле, доктор Косторкин. Стекляшкин, астроном-полуночник. А вот зоолога натуралиста нету. Но теперь будет. Это кто же? Наивно поинтересовался Гунька. Кто, кто? Это я. Без смущения ответил незнайка. С того дня началась дрессировка толстолобых головастиков. Они действительно сначала были очень головастые. только голова и из нее хвостик. Лишь потом у них стали вытягиваться мордочки, расти лапки и уменьшаться хвосты. Но дело с дрессировкой не ладилось. Головастики оказались просто-напросто тупоголовыми. Они не отзывались на данные им имена, не выполняли ни одной команды. Тогда Незнайка стал вспоминать, как охотник Пулька учил свою собаку Бульку. За каждую выполненную команду он давал ей кусочек чего-нибудь вкусненького. Незнайка стал ходить на берег и подбрасывать лягушатам червячков, чтобы их приручать. Но и это не помогло. Однажды Незнайка не выдержал и сказал сердито. «Ох и тупые же вы! Не хотите становиться артистами? но ну и не надо!» Тем временем головастики превратились во взрослых лягушек. Да таких здоровых, что если бы они встали на задние лапы, то оказались бы по колено рослому малышу. А по ночам они начали пронзительно квакать. Кваканье всех лягушек сливалось и превращалось, как казалось маленьким коротышкам, в какой-то жуткий скрежет. Сначала от этого стали дрожать стекла в окнах всего цветочного города, а скоро жить спокойно стало просто невозможно. Никто не мог ни отдыхать, ни работать. Знайка бросил читать умные книги. В ушах у него все звенело и квакало. куа куа уау Третик никак не мог подобрать рифмы. В голове у него постоянно вертелось слово лягушка И рифмы выходили какие-то странные. Зверушка-лягушка, вода-кваа. Но лучше всех пришлось Гусли и Тюбику, личностям особо артистичным. На них лягушачье кваканье произвело совсем удручающее впечатление. Гусли вовсе перестал сочинять музыку. «Не могу больше слушать эту квакафонию Ругался он по-научному и затыкал свои уши с абсолютным слухом. «Да лучше бы я, Глох! Горячился он, но потом добавлял «На время, конечно, на время». А вот Тюбику стали сниться кошмары, громадные лягушки со страшенными мордами. «Пилюлькин, пропиши мне лекарство от снов, чтобы ничего, ничего не видеть ночью», жалобно просил Тюбик. «Нету такого лекарства, братец, нету», — состраданием отвечал доктор. могу только касторочки прописать для профилактики спасибо касторочки не надо я уж лучше спать не буду сокрушался тюбик правда надолго его не хватало всего на одну две ночи потом он засыпал вознеможение и опять видел еще более жуткие кошмары а наутро он брался за карандаш и рисовал целые стада озверевших лягушек не могу больше стонал он не могу жить в атмосфере страха «Надо эмигрировать в солнечный город!» Словом, творческая жизнь цветочного города была полностью нарушена. Первым по этому поводу высказался доктор Пилюлькин. «Стоит серьезно подумать о здоровье, братцы, пора принимать меры. Предлагаю всем попить касторки чтобы не сойти с ума». касторка тут бессильна», — по-деловому заявили Винтик со Шпунтиком. «Надо лягушку переселять. Ты подальше». Незнайка же совсем потерял интерес к своей затее и забросил аквапарк. Лягушки одичали и стали квакать еще громче и противнее. «Тупые они зверя Лучше черепах дрессировать», — оправдывался Незнайка. «Они хоть молчат. А теперь, когда все узнают, что это мы с тобой, Гунька, затеяли, нам крышка». «Как так крышка?» — испугался Гунька. «Как, как? крышкой и все тут. Сначала нас ругать будут». Потом перевоспитывать начнут. Все нам припомнят. Все на нас отыграются за свою бессонницу. Знайка будет мораль читать неделю. Винтик не даст на газированном автомобиле кататься. У тюбика краска не выпросишь. Пончик и сиропчик не угостят ничем сладеньким. А уж Пилюлькин точно будет зверствовать. Касторка лечить. Вот тут-то нам и крышка. Может, сдаваться надо, пока не поздно. прощение попросим. жалобно отозвался Гунька. «Ладно, подумаем», — ответил Незнайка. Наутро за завтраком после очередного ночного кошмара вновь заговорили о переселении лягушек. Тут нервы у Незнайки не выдержали, и он признался. «Братцы, простите меня, если можете. Это мои лягушечки квакуют по ночам. Наши, вернее, с Гунькой. Но не надо их далеко переселять, я к ним очень привык». «Как?» — закричал исходавший Пончик. Из-за бессонницы у него пропал аппетит, и вся одежда стала ему велика. И это его ужасно расстроило. Теперь же он понял, что виновник всех его бед, не знай «Как это твои лягушечки?» «Как это, как это? Вот так это, мои. Я их вырастил из головастиков в заводе на Огурцовой реке. Я их кормил дрессировал». «Дрессировал, значит?» — зло переспросил растерейка. От бессонницы он стал еще забывчивее. По утрам он даже не мог найти ботинки или еще хуже штанишки. «Да это тебя, Болтс, дрессировать надо!» Дело бы дошло, видимо, до драки, но вмешался Знайка. «Не надо так беспокоиться. Я почитал здесь на досуге, когда заснуть не мог. И вот что я думаю. Дело к осени. Скоро лягушки сами перестанут квакать и впадут в спячку. Потерпите еще недельку». Все вздохнули с облегчением. Но тут обезумевший от ночных кошмаров тюбик воскликнул. «А весной?» «Весной они уйдут икру метать», — успокоил всех Знайка. А не Знайка про себя подумал. «Как же уйдут? Ждите. Зря, что ли, я сетку и забор сделал. Но об этом лучше весной скажу, а то сегодня точно бить будут».